Глава шестая. Кристиан. Вообще принцу не полагал спать на диване. Но если уж выбирать из двух зол, то лучше так. Я не скоро сумел заснуть. Постоянно ворочался и продумывал завтрашний день. Любая мелочь способна все испортить. Если отец узнает, что я его обманул, то он все же постепенно пришел. Я будто бы вернулся в тот чертов лес где Мари свалилась на мою голову. Только сейчас была глубокая ночь. Листья на деревьях, как сотни голодных глаз. Зловещи светились во тьме. Все три луны нашего мира спрятались за облаками. С севера подул пронизывающий ветер, который пробирал до гостей. Раздался чей-то тихий, далекий голос. Мне не понравилось, что я услышал, хотя слов почти невозможно было разобрать. Потом пришло ощущение полета, Такое забавное, будто это происходило не во сне, а на самом деле. Даже показал, что я уснул лицом в чьи-то приятно пахнущие волосы. А рядом со мной лежал кто-то мягкий, теплый. После холода в лесу отрадно было коснуться рукой теплого человеческого тела. Но для верности я еще потянул на себя одеяло. Впрочем, толку от этого мало. Врядное одеяло тут же вернулось на место. Недовольно пробормотал о том, как плохо не слушаться принца. Но мне никто не ответил. Дальше будто бы все пошло лучше. Я пригрелся и даже видел какие-то приятные, пусть и нечеткие сны. Но вот меня разбудил голос, который я узнаю из сотен других. Двоюродный брат Альберт, собственной персоной. «Доброе утро!» – поздоровался он. Крыл глаза и тут же осознал сразу две вещи. Первое. Брат сидит на стуле возле кровати и смотрит на меня самым наглым выражением на лице. И второе. Какого-то черта я оказался в одной постели с Мари? Точно помню, кто засыпал не здесь. В голове безумным потоком понеслись мысли. Нужно вести себя, словно так все и должно быть. И как ты сюда попал? Просил сонным голосом, хотя спать давно не хотелось. Почувствовал, что моя рука лежит на бедре Мари. Едва не одернул ее, но вовремя опомнился. Альберт как будто прочитал мои мысли. «Братец, твоя наложница не похожа на наложницу! Где же истерзанные поцелуями губы? Где следы страсти на ее коже?» «Где я пьяный взгляд после ночи безумной любви?» «Теряешь хватку, Кристи. «Учти, король не поверит в этот фарс!» Я с трудом удержался, чтобы не запустить в кузена парочку заклинаний. Вместо этого лишь улыбнулся и лениво сел в кровати. «Откуда тебя вообще знать, как выглядят дамы после ночи безумной любви?» Я зевнул. Ты целый месяц после свадьбы боялся подойти к своей жене? Это неправда!» Тут же ощетинился Альберт. И я издевательски раз хохотался. Затем поднялся на ноги. Потянулся и одним движением сдернул с Марии одеяло. «Ты говоришь, что у нас ничего не было? Посмотри, на наложнице надето мое нижнее белье. Только представь, какая была бурная ночь!» Мария взвизгнула ты тут же прикрылся одеялом. А Альберт недовольно поморщился. Мне некогда сидеть здесь и представлять, что бы там ни было. Я пришел сказать, что его величество король. Вот-вот прибудет Пралкер. Замечательно. Я улыбнулся. А пока выйди. Мне и моему прелестному трофею хочется провести немного времени наедине. Ну ты понимаешь. Хотя, откуда тебе? Узен заскрепел зубами и одарил испопеляющим взглядом, но все же вышел, и это главное. «Что это сейчас такое было?» Атаковала меня Мари. Двоеродный брат Альберт. Крайне занудный и неприятный тип». «О, так ты еще самый позитивный в семье?» Издеваясь, спросила она и вздрогнула, когда львенок прыгнул на кровать. Но я вообще не об этом. Что-то у меня в постели. Ты же сказал, что будешь спать на диване. Я не знаю, как это вышло. Должна быть какая-то магия или вроде того. Ой, как удобно объяснить все на свете неведомой магической силой. У меня совершенно не было настроения с ней спорить. Кроме того, был уверен, что такого больше не повторится. Собирайся. Королю нельзя опаздывать. А если не стану? Вдруг заупрямилась на Тогда я сам тебя одену, как вчера. Это подействовало. Мари тут же замотала головой. Ну уж нет, спасибо. Ни одного раза хватило. Потом немного помолчала и нетерпеливо добавила. Может, все-таки выйдешь? Ой. Да что я там не видел? Фыркнул я, припоминая вчерашнее событие. И свою не самую удачную магию. Мари стала зираться по сторонам. В поисках чего-то тяжелого. И я поспешил уйти. просив напоследок. Через полчаса жду у двери. Все это время я не был уверен в том, что моя наложница сделает все как надо. Вдруг решит, что сейчас стоит выкинуть какой-нибудь забавный номер. Но, к счастью, все обошлось. Мари появилась в платье. С распущенными волосами. И с в руках. «Конечно, плохо, что его придется взять с собой. Но хорошо, что утром для нее успели принести пару платьев. А ты очень неплохо выглядишь для простолединки. Комплимент был вполне искренним, с моей стороны. Но Марии-то почему-то не понравилось». «Найди себе принца, они такие галантные, заботливые!» Недовольно пробормотала она, но все же вышла вместе со мной из комнаты. И мы медленно зашагали по коридору ведущему в главный зал. «Ты вообще точно принц? Или, может, так прикидываешься?» «Точно. А что, не похож?» «Внешне, может, и похож». Мария задумчиво смотрела меня с ног до головы. «На вот поведение...» Почти весь путь мы проделали молча. Несмотря на позднее утро, по дороге нам никто не встречался. А это могло значить лишь одно. Всех уже собрали в главном зале, чтобы приветствовать короля. Эриско остановился перед огромными золотыми дверьми и повернулся к своей спутнице. Совсем забыл объяснить, как нужно себя вести. В смысле, не чавкать слишком громко за столом? извила она. Это тоже, раздраженно воскликнул я. Но тут же перешел на шепот: Веди себя скромно! Но с достоинством. Не говори с королем, пока он сам к тебе не обратится. Ни слова о земле. Для всех ты девица с далекого мира, Айркраттодаль. Что? Ужаснул Смари. Да я это название в жизни не выговорю. А придется. Этот мир очень далек от нас. И проверить, оттуда ты или нет, будет почти невозможно. Я вновь повернулся к дверям. Прошу тебя. Только не подведи. «Ну, это ж как получится, мой принц!» Со странным выражением на лице сказала она. «Мне лишь оставалось надеяться на лучшее. Хотя этой надежды будет мало».